Глава 39. Секунда стоила мне долгожданного преимущества. Я отбросил парня в спортивках в сторону сильным рывком. Сперва я хотел отправить его еще дальше, но вовремя вспомнил, что он еще нужен нам для того, чтобы выяснить расположение Артура. Поэтому и удар получился кривой и не слишком точный. Зато он выронил пистолет. Враг потерял одного атакующего, а ко мне вернулась возможность безопасно добраться до Глеба. В шоковом состоянии от простреленной печени он перед потерей сознания впился пальцами в грунт, продравшись через слой густой травы. Я рухнул рядом, торопясь дотронуться, чтобы быстрее начать процесс лечения, и к тому же ушел от обстрела, который начали водители двух других автомобилей спортивки лежали почти рядом не шевелясь отлично есть немного времени чтобы привести глеба в чувство я беспардонно сунул ладонь ему за воротник и чтобы контакт наладить и чтобы в случае чего к земле прижать что мне и пригодилось очень и очень быстро а взревел он и попробовал подняться лежи это я шеф уже чуть спокойнее произнес глеб «А как же...» И он попытался нащупать дырку в одежде. «Новую купишь, а нам надо отсюда выбираться». Несколько пуль прошли совсем рядом. «Стрелки так себе, но рисковать не хочется. У тебя ключи с собой?» «Ага», — немного растерявшись, ответил Глеб. «От машины?» «Нет, от виллы в Италии. Блять, соберись!» Я не удержался и слегка надавал ему по щекам. «Хватит, шеф!» Он снова попытался встать, я вновь прижал его к земле. «Лежи, рано еще пули ловить, от первой не отошел». «Так меня...» «Потом...» «Шеф...» — растерянно захлопал глазами Глеб. «Я сказал, потом...» И волной вышиб стекла в машине по правую руку от меня. Осколками посекло обоих. Можно было бы и взрыв устроить, но это все слишком затратно. Да и шум лишний, а потом еще дымить начнет. Тут уж слишком много внимания будет. Я жду тебя здесь. Убедившись, что никто больше по нам не стреляет, я встал и начал мародерствовать. Иди к машине, у тебя пять минут. И пистолет возьми, — торопливо говорил я, снимая ремни с брюк тех, кто еще недавно держал меня под руки. — Я, пожалуй, обойдусь без вопросов. Обойдись, пожалуй», — передразнил я его и начал скручивать ноги и руки парню в спортивках. «Давай живее!» Леп убежал, весьма прытко, учитывая, что только что потерял приличное количество крови из-за дыры в печени. Лечить я более-менее научился. И себя, что показывало мое довольное лицо без единой ссадины на нем, и других». Я проверил, насколько хорошо стянуты все узлы, чтобы мой пленник не убежал. Пнуть бы его для страстки, чтобы ребра заныли, как очнется. Но я вовремя услышал шелест травы, развернулся, присел и успешно пропустил мимо кулак, летящий мне в лицо. Один из водителей, в кровь посеченный разлетевшимися осколками, сейчас активно пытался мне помешать и залитое лицо с обилием осколков, застрявших в коже, ему не стали помехой. Многовато практики для рукопашного боя в течение всего лишь пары дней, но водитель мне как раз не нужен. Я перехватил руку, остановил удар, а потом ответил сам. Не кулаком, силой. Водитель булькнул, подавившись кровью, и тут же облился ею, только лишь открыв рот. «Видишь, как все вышло!» — с грустью поджав губы сказал я, наблюдая, как он, упав, прокашлялся и затих. Потом посмотрел на второго водителя, который лежал рядом с побитой машиной, не шевелясь, а мог бы последовать его примеру и прикинуться ветошью. Рядом, скользя по траве, остановился внедорожник Глеба, пронесся мимо с застопоренными колесами, развернулся и замер. Я подошел ближе. «Оружие внутри?» «Конечно», — кивнул он решительно. «Вот этого внутрь». Я указал на связанного и пронаблюдал, как Глеб подхватил парня за ремни и закинул на заднее сиденье. «Ты же не против моего грязного костюма?» «Химчистку оплатишь, шеф, и... шучу», — осекся начальник моей охраны и открыл передо мной дверь. «И так жизнью обязан». Пустое. Я уселся на пассажирское сиденье и развернулся к пленнику. «Увози нас отсюда!» И Глеб послушно отправил машину на дамбу. «Куда едем?» «Пока катаемся по малолюдным местам. Мне надо разговорить этого товарища». эй очнись!» Я легонько потыкал его, но тот оставался недвижим. «Красавица!» «А-а-а!» «Ну вот и очнулся, молодец!» Я развернулся побольше. «Фокус, хочешь?» Но тот лежал молча, только сопел, потому что его нос был прижат к кожаному сиденью. Лишь глаз уставился на меня. «Не хочешь?» «Снова молодец!» «Но ты можешь говорить!» И снова тишина. Я начал злиться. Ткань костюма достигла такой противной влажности, когда она не промокшая насквозь, но и не сухая абсолютно. «Могу заставить, это будет очень неприятно. Советую говорить, по-хорошему». Все тот же взгляд, зверевший Пришлось заставить его сесть, он не сопротивлялся. «Ебаный фокусник! О, заговорил, у меня есть друг». Отлично копошиться в мозгах. Не идеально, что в твоей ситуации самое важное, голова потом будет болеть, мысли путаться да все что угодно будет. Но самое страшное, если за тебя возьмусь я. Продолжение монолога оказало значительный эффект. Тогда ты просто станешь овощем. Ты же видел, что я сделал с твоими напарниками. Они уже не встали, хотя их мозгов я даже не коснулся. Мне вызвать друга. Нет, просипели спортивки. Может, мне лучше самостоятельно в тебе пока пошиться Тишина, Шороха извилин я не услышал. Вероятно, что и не услышал бы. Нечему. Мы остановились на светофоре, и Глеб принялся постукивать пальцами по рулю. В голове родилась идея. Обернись, попросил я своего телохранителя. Стоило ему показаться на глаза противнику, как тот вжался в сиденье. Повторяю вопрос еще раз. Последний. От услуг моего друга ты уже отказался, поэтому думай лучше. Ты скажешь нам все, или...